Глава 13. Мало ли что она говорит, а я точно такое же платье в Третьяковке видела. Конечно, Александр не прислушивался специально к болтовне Аннушкиных подружек, но, проходя мимо их столика и случайно услышав эту болтовню, он удивился. Глядя на девицу, которая произнесла последнюю фразу, трудно было представить, что она не то что бывает в Третьяковке, но хотя бы знает о существовании этой галереи. По-модельному длинная, даже не длинная, какая-то долгая. Девица была так подробно ухожена от макушки до пяток, что, казалось, лоснилась. Ответ ее собеседницы сразу все объяснил. «В Третьяковке только один бутик, где свадебные платья продаются», — сказала та. «И в нем такого, как у Аньки, нет. Я только вчера там была». «А что ты, интересно, в свадебном бутике делала?» — насмешливо протянула первая. В ювелирной на Тверской заезжала, а потом просто мимо проходила. Тут Александр сообразил, что речь, конечно, идет вовсе не о картинной галерее, а о магазинах в Третьяковском проезде. Догадаться об этом было нетрудно, как и о том, что подружки смертельно завидуют Аннушке, и ее свадьбе вообще, и тому, что она празднует эту свадьбу в модном клубе Дягелев и что за свадебным платьем она летала в Париж. Все это было так очевидно, что не стоило внимания. Впрочем, незамысловатая зависть Аннушкиных подружек нисколько Александра не раздражала. Может, потому, что не составляла для него загадки, но, скорее, по другой причине. Аннушка была совершенно от всего этого отдельно. Когда Александр впервые это понял, то даже удивился. Он не то чтобы с опаской. Странно было бы, если бы он опасался такой ерунды, но все-таки с некоторой осторожностью ожидал, как произойдет его столкновение с ее повседневным миром. Ему было жаль времени и сил на то, чтобы этому миру противостоять, и неприятно было думать о том, что придется делить с ним Аннушку. И вдруг оказалось, что ничего делить не надо. С той самой минуты, как Аннушка сказала «Я выйду за тебя замуж», она стала принадлежать ему вся, безоглядно и безраздельно. То есть, конечно, она продолжала заниматься всем тем, что составляло ее быт. Она точно знала, например, в каком именно салоне следует заказывать свадебное платье, и летала в Париж именно в этот салон, и что обручальное кольцо надо покупать из трехцветного золота, и непременно с тоненькой россыпью бриллиантов, и что свадьбу следует праздновать именно в Диагелефе. Но она тоже это все знала. Однако, когда Александр сказал, что не хочет лишнего вокруг этой свадьбы ажиотажа, она тут же с ним согласилась и предложила заказать лишь несколько столиков для небольшой компании. «Как ты хочешь, Саша». Сказала Аннушка и, положив руки ему на плечи, прильнула к нему с таким удовольствием, которое он точно чувствовал, не содержало в себе ни капли фальши. «Если тебе это неприятно, можем вообще не праздновать». Ему это было не то, что неприятно, ему это было безразлично, он просто не хотел тратить время и силы на что-либо подобное. Но самозабвенность, с которой анушка бросала все, что составляло ее жизнь и отдавалась ему, была Александру совсем не безразлична. Она вызывала в его душе странное чувство, ту самую тревогу, которую он впервые ощутил ночью в номере Метрополии, причин которой не мог понять. Что-то было не так во всем, что теперь с ним происходило. Но что может быть не так, если рядом женщина в которой победительная молодость, ошеломляющая красота, быстрый ум и благоразумие сочетаются с самым гармоничным образом, этого он не мог понять, как не старался. Устал, Саш? Александр вздрогнул от Таннушкиного голоса. То есть не от голоса, конечно, да голосы расслышать было трудно в музыкальном грохоте, который исходил, казалось, даже от стен, просто он слишком погрузился в свои неясные и тревожные мысли. Аннушка куда-то выходила и вот теперь вернулась и стояла перед ним во всем сиянии своей неотразимой красоты. Хотя, наверное, дело обстояло проще. Свет в клубе был поставлен таким сложным образом, что огромное, в два этажа помещение, то озарялось мельканием разноцветных огней, то заливалось ровным светлым сиянием. И вот в этом сиянии возникла перед ним Аннушка. Парижское свадебное платье шло ей необыкновенно. В нем не было ничего вычурного, нарочитого. Простые линии. Нежный, палевый цвет все это было призвано не украсить, а лишь оттенить красоту и молодость невесты. Бриллиантовая подвеска и сережки тоже были сделаны очень просто и тоже сияли ослепительной чистотой на Аннушкиной высокой шее в ее маленьких ушах. Не устал. Почему ты так решила? пожал плечами Александр. Смотришь, странно, объяснила Аннушка. Красиво это потому что. До да, столбенения. Это плохо? засмеялась она. Ответить Александр не успел, и хорошо, что не успел, он и сам не знал ответа на этот вопрос. Телефон зазвонил на грудном кармане его пиджака. По едва различимой сквозь клубный шум мелодии, он понял, что звонит Денис, и сердце тревожно ударило этой мелодией в ответ. Во всех скандалах, которыми сопровождался его развод, дети никак не участвовали. Александр ничего не собирался от них скрывать и от разговора с ними не увиливал, но так совпало, что весь месяц, прошедший после того, как он сообщил Юле о своем решении, детей не было дома. Да, на юридическое оформление развода, несмотря на скандалы, понадобился всего лишь месяц. Юля не отличалась глубоким умом, но и тугодумкой не была. Да и мужа за 17 лет совместной жизни узнала хорошо, поэтому быстро сообразила, что решение своего он не изменит. И, сообразив это, изложила свои требования четко и ясно. Московская квартира, дом на Рублевке, дом в Турции, ежемесячно ей столько-то, ежемесячно детям столько-то. Ну а скандалы, упреки и просто оскорбления, которыми все эти вполне внятные требования сопровождались? Что ж, ведь сердцу не прикажешь, так она объяснила это Александру во время беседы о разделе имущества. Неизвестно, что Юля сказала детям, но ни Дениса, ни Дашки Александр не видел до самой своей свадьбы. Он знал, что сын должен вернуться завтра и собирался встретиться с ним сразу после его возвращения, да вот, видно, тот прилетел с Майорки раньше, чем собирался. «Пап, ты где?» — спросил Денис и добавил, «Что это у тебя там громыхает?» «Музыка», — ответил Александр. «Я на каретном ряду в саду Эрмитаж, знаешь?» «Ага. А я на Пушкинской. Могу подойти?» «Наверное, нам поговорить надо?» Последние слова Денис произнес полу словно сомневался в необходимости разговора с отцом. Эти его интонации болезненно отозвались у Александра в душе. Хотя, скорее всего, дело было лишь в том, что сын совсем не был похож на него. Сам он между возможностью сделать что-то или не сделать всегда выбирал первое, и никаких сомнений на этот счет не знал, а Денис был другим, всегда с самого рождения, из чего бы ему измениться теперь. «Надо, — сказал Александр, — я тебя жду. Помнишь, где детская площадка в саду? — Да. Через десять минут буду. На детскую площадку в саду Эрмитаж Александр приводил своих детей, когда они были совсем маленькие. Когда они сделались постарше, им стали неинтересны здешние незамысловатые развлечения. Захотелось на головокружительное аттракционное, в парк Горького, что ли. А лет до шести Денис и Дашка с упоением кружились на простых скрипучих каруселях, раскачивались на таких же простых качелях и возились в песочнице. Все это было в годы их детства точно таким же, как в те времена, когда родители приводили в этот сад шестилетних Сашку и Веру. Интересно, сохранилась ли эта площадка сейчас? Сомнительно. Земля в саду Эрмитаж даже не золотая, бриллиантовая. Вряд ли ее занимают какими-то каруселями. «Я через полчаса вернусь», — сказал Александр, пряча телефон. «Что-нибудь случилось?» — спросила Аннушка. В ее голосе прозвучало беспокойство. Прежде она никогда не беспокоилась о нем или, во всяком случае, не считала нужным свое беспокойство выказывать, но теперь все изменилось. Аннушка словно настроилась на его волну и мгновенно чувствовала все, что с ним происходило. Александр не знал, как ему к этому относиться. «Нет, ничего». Он приобнял Аннушку и с удовольствием вдохнул свежий запах ее духов и еще более свежий ее светлых волос. «Не волнуйся». Он спустился по лесенке вниз, и прежде чем свернуть в боковой коридор, который вел к выходу из клуба, обернулся. Клубное помещение было спроектировано замысловато и своеобразно. Посередине, на высоте второго этажа, проходил широкий подиум, а столики располагались на небольших, напоминающих балконы, площадках вдоль стен. Если смотреть на эти столики снизу, то в мелькании света казалось, что люди расселись прямо на стенах, как воробьи в каком-то причудливом порядке. Аннушка тоже смотрела на него, она помахала ему сверху. Обручальное колечко сверкнуло у нее на руке. Александр вышел из зала. Как ни странно, детская площадка в саду Эрмитаж все же сохранилась. Качели и горки, возможно, были новые, их не разглядеть было под снегом, но все-таки они были и на том же самом месте, у длинной кирпичной стены, отделяющей сад от шумного московского мира. В свете фонарей этот угол сада казался совсем тихим, хотя рядом сотрясался от музыки Дягелев, А сразу за ним громыхала еще одна музыка на катке, залитом в фасадной части сада рядом с театром «Эрмитаж». Денис появился на площадке через пять минут после отца. Александр смотрел, как сын идет через занесенную снегом площадку. Смешно, словно аистенок, выдергивая ноги из сугробов. Сердце у него сжалось. «Юля, Аннушка!» Растерянно мелькнуло в голове, что же я наделал. Александр встал с лавочки, на которую, не обметая снег, присел в ожидании и пошел навстречу сыну. «Привет», — сказал он, обнимая Дениса, — «ты с майорки раньше вернулся?» «Ага. Билетов прямых на Москву не было, ну взяли через Мадрид. Пришлось пораньше вылететь». «А Дашка дома?» «В Испании еще. У них же каникулы в лицее какие-то безразмерные». Александру было неловко от того, что он спрашивает о каких-то пустяках и что сын на эти вопросы отвечает. Это даже не неловкость была, стыд, заливал его жгучей волной и не давал дышать. Мысль, впервые пришедшая минуту назад, когда он увидел пробирающегося сквозь сугробы Дениса «Что я наделал?», ошеломил его настолько, что он мгновенно растерял все слова, которые собирался сказать сыну. Но и молчать и делать вид, будто ничего не произошло, он тоже не мог, это было совсем не в его характере. «Мама тебе уже сказала?» — спросил Александр. «Да», — пробормотал Денис, — «только я не очень понял. Это правда, что ли?» «Правда», — сказал Александр. «Но зачем, пап?» В его голосе прозвучало такое глубокое, такое детское недоумение, что Александра перехватило горло. Он не знал, что ответить на этот простой вопрос. Он сам этого не понимал, и главное, только теперь осознал, что не понимал этого самого начала, когда впервые видел Аннушку, когда захотел, чтобы она принадлежала ему безраздельно, когда ужаснулся при мысли о том, что вся его жизнь может пройти в бессмысленном сосуществовании с Юлей. Он все сделал правильно, он в этом был уверен, и все-таки ответа на простой вопрос «зачем?» не знал. Но невозможно было мямлить что-то невнятное, глядя в по-детски широко открытые глаза сына. Я ведь давно уже как-то отдельно от вас живу, — сказал Александр. Ты и сам, наверное, замечал. — Ну, может, — протянул Денис, — но я думал, это потому, что у тебя работа, дела, и вообще все взрослые так, отдельно друг от друга. — Мне казалось, вы с Дашкой моего ухода не заметите, — помолчав, — сказал Александр. — То есть не ощутите. Я и дома ведь почти не бывал. — Бывал? Ты же всегда дома обедал. Денис вздохнул каким-то коротеньким всхлипом. Точно так он вздыхал во сне, когда был младенцем. Александр еще гадал, что ему такому маленькому снится, такое печальное, чтобы вот так горестно вздыхать. Теперь гадать об этом не приходилось. Вот они. Домашние обеды. С ненавистью к себе подумал Александр. «Получи и расплатись». Он вспомнил, как решил обедать дома, чтобы поддерживать какие-то семейные традиции, выдуманные, головные, совершенно ему ненужные. Как он был доволен собой от того, что эти мифические традиции соблюдает. Ну и вкусно ему было питаться дома, и для желудка полезно. Каким же враньем было то головное, выдуманное решение. И вот теперь жизнь ткнула его носом в собственное вранье, и он не знал, как ответить на глубоко скрытый, по-детски жалобный упрек сына. Деньг, с трудом проговорил Александр. «Только это изменится, только это. Ну, что я дома обедать не буду. А все остальное я тебе обещаю, и Дашке». Он будто со стороны слышал свое бормотание и сам себе был до тошноты противен. «Да я тебе верю, пап, верю», — как-то торопливо проговорил Денис. «Ты же никогда нас не обманывал?» «Ну, то есть меня с Дашкой». Он замолчал. Александр тоже молчал. Он не знал, что сказать. До сих пор его отношение к любым своим поступкам было простым. Либо он знал, что поступает правильно, и тогда пребывал в состоянии душевного спокойствия, либо сознавал неточность своего поведения и чувствовал в связи с этим душевный разлад, впрочем, недолгий, потому что всегда находил быструю возможность эту неточность исправить. А теперь они стали вдвоем сыном в заснеженном саду, и отчаяние, охватившее обоих, было так же ощутимо, так же зримо, как морозный пар их дыханий. Александр впервые в жизни переживал подобное, когда сознает, что поступил правильно, но ощущение бессмысленности собственного поступка при этом так сильно, что переходит в боль. Он хотел сказать, что будет видеться с детьми не реже, чем раньше, что они во все могут на него рассчитывать, что их жизнь в его отсутствии совсем не изменится. Он хотел многое сказать и не мог. Денис первым нарушил молчание. Его мальчик, которого Александр всегда с затаенным сожалением считал слишком инфантильным, беспомощным перед жизнью, оказался мужественнее, чем он сам, со всем его жизненным опытом и силой, готовностью к любым трудностям. «Ты не думай, пап, я все понимаю», — сказал Денис, «я же все видел. То есть мы с Дашкой, что вы с мамой, ну, очень сильно различаетесь, мы, знаешь, даже разговаривали про это». Он взглянул на отца, в больших карих как у Веры, глазах мелькнуло смущение о чём вы разговаривали. «Ну, что непонятно, почему вы вообще поженились. Ну, то есть, конечно, вы, наверное, влюбились тогда и потому, но теперь же правда ведь не очень понятно. И хорошо, что Денис не расспрашивал, а просто говорил об этом. Если бы пришлось объяснять сыну, почему он когда-то женился на его матери, Александр бы сквозь землю провалился от стыда. А что с того, что в его женитьбе не было ничего постыдного или хотя бы странного с точки зрения обыденного сознания?» Самому ему было стыдно за свой тогдашний расчет, так как ни за что в жизни не было стыдно. Что он значил теперь, этот жалкий расчет, что такой он был перед жизненной правдой, которая вдруг взглянула ему в лицо так просто и сурово? «Мне только знаешь, чего жалко», — сказал Денис. «Чего?» «Что я ничему у тебя так и не научился». «В каком смысле?» — не понял Александр. «Почему?» «Ничему?» «Да ничему, ничему!» «Ты же всё умеешь. Я это с детства помню. За что не возьмись, ты всё умеешь. И не специально, а как-то само собой. Не только гвозди там забивать или костер сжигать. Это даже без вопросов, но вообще всё...» Он грустно улыбнулся. «Я всё собирался у тебя научиться морские узлы вязать. Но мне же это как-то не нужно было, морские узлы. Да и времени не было, я все время на потом откладывал. И ещё... мне не хотелось, чтобы нарочно, понимаешь?» Я думал, оно само собой получится. Я просто все время с тобой буду и само собой всему у тебя научусь, а теперь, получается, так уже не будет. Впервые во время этого мучительного разговора Александр почувствовал, что самообладание возвращается к нему. «Будет, деньг Будет». Он положил руку на плечо сына, коротко сжал пальцы. В морских узлах ничего хитрого нету. «Я тебе покажу». Научишься в два счета, как я когда-то. Морские узла Александр научился вязать еще на Варзуге, когда приходилось возиться с рыбацкими лодками. А потом усовершенствовал это мастерство уже в Мурманске, когда стал владельцем первых кораблей Ломоносовского флота. Он тогда лично и подробно вникал во все тонкости своего нового дела и, выходя на своих кораблях в море, поочередно осваивал все морские специальности. Но, кажется, сына не особо убедили его слова, хотя Александр произнес их без капли нарочитой бодрости. «Я пойду, пап», — сказал Денис. «У меня через полчаса встреча». «С кем?» — спросил Александр. «С девушкой». «Одноклассница». Александр сам сознавал вялость, какую-то необязательность своих вопросов, как будто он раньше знал хоть одну из девушек, с которыми встречался сын. Но раньше не было необходимости, чтобы даже самый внимательный отец вникал во все тонкости мальчишеских романов. А теперь, при той болезненной напряженности, которая становилась между ними, внимание ко всем подробностям жизни Дениса становилась со стороны Александра каким-то преувеличенным. И в этом чувствовалась такая фальш, которой ничем было не избыть. «Нет, не одноклассница», — ответил Денис, — «мы с ней и в сети познакомились». Решили теперь и в реале встретиться. Она в институте учится. В каком? Да я не вникал пока. Может, мы с ней первый и последний раз встречаемся. Или она вообще не придет? Когда Дашка возвращается, подавив вздох, спросил Александр. На следующей неделе она тебе позвонит. Ты не думай. Мы с Дашкой насчет тебя ничего такого. Да и мама вообще-то тоже. То есть она много чего нам наговорила, конечно. но так, согласно своему темпераменту, улыбнулся Денис. «Пока, пап!» На этот раз Денис не пошагал через сугробы. Он сразу выбрался с детской площадки, на расчищенную аллею, и пошел к выходу из сада. Александр смотрел, как исчезает его силуэт за кованым рисунком садовой решетки. Музыка зазвучала громче и из катка, и из-за стен Дягилева. Или просто он не слышал ее во время разговора с сыном? Александр огляделся. «Где он? Что должен сейчас делать?» «Да, вернуться в клуб, там идет его свадьба». И он прежде и как-то не осознавал значительности событий, которое праздновалось за стеной в разноцветных огней, а теперь и вовсе подумал об этом с недоумением. Что все это значит? Зачем все это? Но вернуться в клуб все таки было необходимо. Аннушка ничем не была виновата перед ним, и надо было быть последней скотиной, чтобы испортить ей день, который она, не скрывая, считала самым важным в своей жизни. Александр закурил и вместе с морозным воздухом, втягивая тоскливый дым, пошел ко входу. Наверное, за время его недолгого отсутствия клубное веселье приобрело более высокий градус. Во всяком случае, музыка грохотала так, что едва не сбивала с ног уже на пороге. «На кой черт такой грохот?» — зло подумал Александр. «Ни слова ведь не расслышишь» но, наверное, он был в этом двухэтажном помещении единственным, кому являлись подобные мысли. Собравшиеся в клубе веселились напрополую, и слышать какие бы то ни было слова, даже те, что несли с подиума, где сменяли друг друга певцы, это было последнее, что могло их интересовать. Мелькание огней стало теперь стремительным, каким-то лихорадочным, его ритм сменился вместе со сменой музыкального ритма, светлое сияние, в котором так хороша была Аннушка, исчезло из светового рисунка совершенно. Александр снизу обвел взглядом столики, за которыми сидели его свадебные гости, не всех он запомнил в лицо. Аннушки за столиками не было. Он хотел узнать, долго ли еще продлится веселье, но не гостей же было об этом спрашивать. У одной гости, той самой Аннушкиной подружки, которая завидовала ее свадебному платью, он спросил лишь, куда девалась невеста оказалось она вышла покурить с другой подружкой то есть не покурить вышла анька же не курит цвет лица бережет а просто сыркой поболтать это ее подружка специально на свадьбу из милана приехала она за итальянцем замужем давно не виделись а в этом шуме какая может быть болтовня александр не дослушал попетляв немного по переходам из металлических конструкций он добрался до курительной комнаты это была даже не комната а такая же деталь конструктивистского лабиринта каким был и весь дягелев с его балкончиками и лесенками. Александр уже собирался заглянуть в комнату, из которой доносились неясные голоса, как вдруг расслышал в этом гуле ясный Аннушкин голос и остановился перед сплетенной из металлических труб дверью. «Ты, Уширка, меня прости, но ты дура!» — сказала Аннушка. «Или тебе просто жизненного опыта не хватает?» «А у тебя-то он откуда, жизненный опыт?» — насмешливо протянул второй женский голос — Ты, между прочим, на год младше меня. Из города Кропоткина у меня жизненный опыт. А также из города Москвы. и сравнения этих двух городов. Раньше Александр удивлялся. Где юная Аннушка научилась такой взрослой чеканности определений? Теперь он уже не удивлялся этому. Он ничему не удивлялся в ней. Он хотел, чтобы она его любила и получил то, что хотел, но удивление при этом утратил. «Ой-ой, как пафосно!» Что же он тебе не подсказал, твой жизненный опыт, еще годика хотя бы три подождать? Какая тебе спешка замуж? Ты что, деревенская? Боишься в девках засидеться? Можно подумать, этот твой богатырь первый, кто на тебя обратил внимание, или последний. Да ты вспомни, чего тебе только не предлагали, и кто? Ха, вот именно. В Аннушкином голосе отчетливо прозвучала усмешка. Предложения были одно и другого заманчиве. Только замуж мне никто выйти не предлагал. Ни один единый мужик. Это тебе ни о чем не говорит? А о чем мне это должно говорить? По ответной усмешке Александр понял, что эта подружка завидует Аннушке не меньше, чем все остальные. Впрочем, это его не интересовало. Он ожидал, что ответит Аннушка. о том, что я для мужиков временная развлекаловка. Но меня же кто внимание обращает? Богатые. Можно подумать, ты сама на бедного хоть одним глазом глянешь. Даже и думать нечего, не гляну. Но богатые мужики ведь обожравшиеся все, Ирка. Они же все уже видели, ничего нового от жизни не ждут. Жена, дети, дом, семья. Было у них это уже, было и надоело. Снова затевать, да еще со мной. Хм, с блондинкой, с тусовки, ножки от ушей, да я тебя умоляю. В кабак дорогой сводить, в Париж сводить. Машинку мне купить, квартиру даже, но замуж. Да им это ни в каком бреду не привидится. Аннушкин голос звенел от волнения. «И тебе обязательно замуж?» По-прежнему с насмешкой, но уже э, с некоторой отропью спросил Ирка. «Да», — отчеканила Аннушка, — «обязательно. Я хочу быть уверена в своем будущем. И байку про то, что штамп в паспорте ничего не значит, слушать не желаю. Саша мне брак предложила, я намерена делать все, что он захочет, и не хихикай, Ирка, что смешного». «Да ты смешная, Анька!» Все-таки хихикнула подружка. «Какой-то натуральный обмен. Да хоть бы обмен, зато честный». «Ладно, честная ты наша», — добродушно произнесла подружка. «Скажи лучше, когда в Милан ко мне приедешь». «Теперь-то вроде дело сделано. Штамп стоит, можно развлечься. Супруг твой, кстати, как, не жадный? Понимает, что тебе гардероб надо периодически обновлять». Вряд ли про гардероб понимает. То есть он про это вообще не думает. Неправильно, между прочим. Еще бы не хватало ему про бабские штучки думать. А денег даст он не нежадный, в средствах не стеснен. Последнюю фразу Аннушка произнесла с едва различимым хвостовством. Впрочем, оно было и понятно, и вполне извинительно. Она удачно вышла замуж. Она не сделала для этого ничего подлого, даже наоборот проявила максимальную честность — И почему ей не гордиться собой перед подружками? Александр отступил от двери курилки и пошел по коридору прочь.